Книга 2, эпизод 10 Все случилось молниеносно. Прижав Мидрик к себе, я выставил левую руку со щитом и сделал все, как учил меня Митчи. Вход пошел главный символ любого стража — круг божества Хого — сфера защиты. Страж из меня был пока так себе, но оборонительную ауру я все же смог создать. Тонкий защитный слой принял на себя удар двух заклинаний, блеснул и... исчез. У нас устремились десятки вспышек, красных, синих, серебристых. Мидери выкрикнула что-то по-иномарски, и в ту же секунду ее ослепило потоком голубого света. Девушка отпустила мою руку и мешком завалилась на землю, по ее телу прокатилась волна паралича. Доля мгновения, и голубой свет только более мощный ослепил уже меня. Мышцы окаменели, и через секунду я рухнул на спину рядом с мидори, даже подумать ни о чем не успел. Наверное, только о том, что варвары, мать их, отлично сработали. Нет, сознание я не потерял, так и застыл с открытыми глазами, уставившись в ночное небо. Взгляд сфокусировался на далеких звездах, и мне не удалось разглядеть лицо, что надо мной мелькнуло. А потом зрение и вовсе стало пропадать, пока все вокруг не превратилось в серую пелену. Теперь я мог только слышать, представлять и домысливать. Сколько длилось действие заклинания, приходилось лишь догадываться, но, судя по тому, как торопились неизвестные, не слишком долго. Меня подняли, обхватили с двух сторон и потащили спиной вперед. Ноги поволоклись по земле, потом по ступеням, потом, кажется, задели высокий порог, после чего мое тело швырнули в кресло, но я, как застывший труп, начал съезжать вниз. «Закрепи», — последовал короткий приказ мужским голосом. «И ее». Меня снова усадили в кресло, а затем я почувствовал, как по ладоням растекается теплая и липкая субстанция, окутывает каждый палец, добирается до запястья, останавливается у локтей и только потом охлаждается. Дело дошло и до ног. Вязкая кликовина поползла от ступней до самых колен прямо под брюками. В итоге я так и остался сидеть без движений, приклеенный к креслу и полу. Зрение не вернулось, но серая пелена все же немного просветлела. И то руки торопливо обшарили мою одежду, вытащили из кармана остатки денег и, конечно, обнаружили атлас в пиджаке и револьвер в кобуре под мышкой. В этот момент меня охватил такой гнев, что я дернулся всем телом, побеждая паралич, но клейкая масса держала крепко. «Хм-м», <гручка> послышалось рядом. Незнакомцы вообще не были особо разговорчивыми, делая все быстро и бесшумно. Лишь порой тихие шаги слышались то позади, то сбоку, иногда нос улавливал запахи то хлорки, то чеснока, то благовоний, то пота. Сколько человек находилось рядом, я так и не смог определить. Через несколько секунд в мою щеку уткнулось что-то холодное. Не клинок, точно. Это был ствол револьвера, метателя заклинаний, возможно, даже моего собственного. «Кто ты?» – спросил тот же мужчина, что до этого отдавал приказ. Голос у него был молодой, поставленный и чистый, можно сказать, интеллигентный. Я сглотнул, еле разлепил губы и тихо произнес. Обычный студент пришел навстречу со своей девушкой. Давай так, я расскажу тебе, что будет дальше, а ты решишь, стоит врать или нет. Он сильнее вдавил ствол револьвера мне в щеку. Нам не нужны проблемы. Мы мирно торгуем и не влезаем в чужие конфликты, но тот, кто вас послал, ошибся. Мы не так просты, как он думает. Твоя подружка вынюхавала тут полдня, только шпионка из нее плохая. И если вы оба не скажете, на кого работаете, то сначала твоя подружка ощутит на себе все прелести пыточных заклинаний, а потом к ней присоединишься ты. Итак, а теперь я тебя слушаю. Откуда-то сбоку послышалось мычание Мидыри. Видимо, она сидела с кляпом, и сейчас все зависело только от того, что я скажу. В голове уже сложилась картина. Пока не вся, но из того, что успела рассказать мне Мидыре, я все же сделал догадки. Возможно, ошибочные, но других у меня не было. Нас схватили варвары. Люди, избежавшие промывки памяти и скрывающиеся под личиной магов. Они не стали пожирать фагнум, как многие другие, и не перешли к чароитам, а лишь скрылись от указа императора, чтобы выжить, оставаясь свободными. Относительно свободными. При этом они отлично понимали, что если бы Мидри захотела сдать их властям, то позвала бы не какого-то студента, она травила бы жрецов и военных. Только этот факт спас нам жизнь. Но надолго ли? Я снова сглотнул и ответил. Девушка следила не за вами. Она наблюдала за соседним магазином, который принадлежит Рео Майомото из княжества Яномар. Ее отец варвар, обработанный жрецами, и она не решается с ним заговорить. «Ой, не дави на жалость, не сработает», — перебил меня мужчина. «Хотя попытка засчитана». Он убрал ствол от моей щеки, после чего обратился к кому-то. «Поговори лучше с девчонкой, повинность нам поможет». Я дернулся в кресле и заговорил громче. Проверьте информацию. Ее отца зовут Николай Кудинов, он работает в магазине «Царица алхимии». Это раб торгового дома Маймота. Я тоже на него работаю. Имя отца Мидери я запомнил, когда Галея представлял свою приемную дочь Божену Орлову. Ну а то, что я связан с Маимото, было последним вариантом спасения. Больше не нашлось, что сказать. Только мне все равно залепили рот той же клейкой хренью, которой скрепляли руки и ноги. На этом пришлось заткнуться и безвольно слушать все, что творилось с Мидери в молчании и слепоте. Сначала девушка опять замычала, затем закашлялась и тяжело выдохнула. Потом что-то щелкнуло и зашипело, до меня донесся запах. Горький, отдающий тухлятиной, ну а дальше Мидри забормотала по-иномарски. И в который раз я проклял свой сломавшийся наушник-переводчик. Судя по тому, что девушка заговорила почти сразу... К Медери только что применили какое-то заклинание под названием «повинность». Странно, что этого не сделали со мной. «Говори по-нартонски», — без напора и даже вежливо попросил ее мужчина, который до этого допрашивал меня. «Ты ведь знаешь государственный язык?» Про себя я дал ему кличку «Интеллигент». Медори снова выдохнула и заговорила по-нартонски, причем заговорила так, что ее было не остановить. Наверное, столько правды за один раз она не рассказывала никогда. Я не желала вам ничего плохого. Случайно вас увидела, услышала обрывки фраз про день Бартла, и мы ни на кого не работаем, я просто наблюдала за отцом. В итоге она рассказала про своего отца все то же самое, что говорил я. Добавила еще, что очень любят его, и несколько лет считала, что он умер. Не забыла поведать и про иномар, и про Ютаку, и даже про то, что ее отец раньше мастерил заготовки бомб. «Хм...» — опять хмыкнул интеллигент. «Тогда зачем ты следила за нашим магазином? Твой отец у нас не работает». И вот тут Мидри призналась в том, что делала ее смертельно опасной для всех свободных варваров сто княжья, если они еще остались. «У меня дар видеть знамения, и я случайно заметила, что знамений у вас нет. Сразу поняла, что вы варвары, к тому же не обработаны жрецами. Вы свободны и прячетесь от указа императора». «Я так обрадовалась, когда это поняла, я ведь сама полукровка и никогда не поддерживала указ по варварам, ведь не все из них перешли на сторону врага, не все стали пожирать фагнум, не все предали стокняжья и...» «Докажи, что видишь знамение. Прямо сейчас определи статус моей помощницы, что стоит рядом со мной, кто она?» Мидрис молкла на пару секунд. «Она светлый маг, имеет знамение в виде белых ветвей богини Виры, скорее всего мастер матери высокого ранга. У дальней стены стоит варвар, как у окна, двое варваров у двери, еще трое возле кресла с Кириллом. В этом помещении только два мага, вы и ваша помощница, остальные семь человек варвары». Вот теперь и сам интеллигент Смолк. Пауза длилась недолго, после чего мужчина задал следующий вопрос. «А зачем ты позвала сюда именно этого парня?» «Потому что доверяю только ему», без промедления ответила Мидари. «Доверяю, как никому во всем мире. Мы дружим и поклялись друг другу в верности. И однажды он сам чуть не стал жертвой жрецов. Поэтому я решила, что он должен знать, что не все варвары безвольно сдались, и что даже вы... Кто именно он такой?» «Его зовут Кирилл Волков. Он родом из Северного Нартона. Поступил в академию на все шесть линий обучения». «Сразу 6 «Да, говорят, это некое уродство астрального тела. Но его основная линия — Витизи. Он прибыл сюда вместе со своим учителем, Фуми Галеем, под покровительством торгового дома Маймота. Интеллигент опять задумался. «Теперь понятно, откуда у него этот метатель заклинаний. Фуми Галей, значит? Я услышал щелчок барабана на своем револьвере. А что скажешь про его блокнот?» «Это просто школьная тетрадка с лекциями», — тут же ответила Миддери. «Правда, я никогда не видела, чтобы он что-то в ней писал». «Школьная тетрадка?» — зловеще усмехнулся интеллигент, будто знал о моем атласе больше, чем я сам. «Ты знаешь еще кого-то, кто владеет таким же даром видеть знамения, как у тебя?» «Нет, никого». Голос Миддери неожиданно охрип. Она закашлялась и снова пробормотала что-то по-иномарски. Повинность закончилась, сказал интеллигент. Верните ей кляп, она должна замолчать. Его фраза прозвучала зловеще. Что значит «должна замолчать»? Интеллигент тем временем вернулся ко мне. Я шумно выдохнул носом и проморгался, уставившись на расплывчатый силуэт незнакомца. Зрачки снова сфокусировались, перена постепенно растворилась, и передо мной предстал тот, кого я ожидал увидеть. Меньше всего. На меня смотрел жрец. Причем такой комплекции, которая вообще не вязалась с его чистым и поставленным голосом. Это был низкий, кряжестый мужчина с приличным пустцом. На его лысине возвышался такой же шелковый черный колпак, как и учителя Ма из Ютаки. Но в отличие от того жреца, этот не был болезненно бледным и хмурым, и глаза у него не бегали, а смотрели прямо, будто расстреливали в упор. В одной руке он держал мой револьвер, а во второй — Атлас. Мидори сидела в соседнем кресле без сознания, с кляпом во рту, обездвиженная точно так же, как и я, черным желе неприятного вида. Помощницы интеллигента в комнате уже не было, зато те семь варваров все еще стояли здесь. Двое у двери, по одному у окна и стены, и еще трое рядом с моим креслом. Ни один звук не выдавал их присутствия. Они молча наблюдали за мной и жрецом. Три женщины и пятеро мужчин разного возраста, от молодых до стариков. Не сказать, чтобы они смотрели на меня враждебно, но на их лицах ясно читалась тревога. Быть разоблаченными, вот чего они страшились больше всего. И если бы пришлось убить двух подростков ради сохранения тайны, вряд ли бы они сомневались. Я же в это время пытался победить диссонанс в голове. Компании свободных варваров можно было представить кого угодно, но только не жреца. Это не укладывалось в мозгах. Жрецы — заклятые враги варваров, а тут покровитель. «Заклинание повинности ненадолго оттянуло вашу смерть», — сказал мужчина. «И имя одного человека тоже. Пока идет проверка, вы останетесь живы. У тебя есть время помолиться, дитя мое». Я окинул взглядом тесную комнатушку с маленьким окном, заставленную деревянными ящиками, и опять покосился на Мидоре. Жрец сощурился. Она жива. Эта девочка сильна. Она прекрасный образец стойкости и воли, но, выбирая между тобой и ею, моя помощница выбрала ее как более подходящую. Повинность действует не на всех. На тебя бы не подействовала. Эта штука настолько сложная, что, говорят, ни один алхимик не способен создать такое заклинание, но, как видишь, всегда бывают исключения. Он не стал ничего добавлять и быстро вышел из комнаты. За ним ее покинули и другие. Остались только двое варваров у двери. Я пару раз дернулся в кресле, но кликовина только плотнее вжалась в мое тело, съежившись на коже до боли. Говорить я не мог, только смотреть и слушать, хотя во мраке комнаты ничего особо и не разглядел, кроме ящиков, стен и крохотного окна. Время шло, минуты тянулись, Мидери так и не приходила в сознание. Проверка должна была доказать жрецу, что я действительно работаю на мото, Вот только сколько времени уйдет на разбирательство, и удастся ли достучаться до моего босса-торгаша за три девять земель, большой вопрос». Я приготовился к долгой и мучительной ночи, но уже минут через двадцать за дверью послышались грузные шаги. Настолько знакомые, что у меня ёкнуло сердце. Это точно не мото. Через секунду дверь размахнулась, и в тесную комнатушку вошел учитель Галей. Зол он был настолько, что лучше бы меня четвертовали варвары. Голлей глянул сначала на Мидери, потом на меня и стиснул рукоять своего меча в ножных на поясе. Я с тебя шкуру живьем сниму, опоссум, обещал его взгляд. Рядом с ним появился жрец. Твои? Мои, процедил галей Ты взял себе нового ученика, Фуми? Жрец указал на меня. Увы, да. А эта девушка? Она моя дочь. Жрец скинул брови. Не знал, что у тебя есть взрослая дочь, мой друг, это... — Неожиданно. Ты уж прости, Фумия, что так вышло. Моему сторожу показалось, что эти воришки захотели поживиться заклинаниями. Вот и случился весь этот переполох. Хорошо, что ты так быстро прилетел. — Подвернулся верхолет. Галей больше ничего не сказал. Даже не потребовал освободить нас и не спросил, что с мидори и почему она без сознания. Он снова просто ушел. Но его присутствия хватило, чтобы смерть нам больше не угрожала. Жрец кивнул одному из варваров, и тот быстро убрал клейкие оковы с меня и с Мидери, затем скатал их ладонями в черный желейный шар и сунул в один из ящиков. Получив свободу, я сразу же поднялся на ноги, но жрец перегородил мне дорогу. Он попросил помощников выйти и прикрыл дверь. Значит, Фумигалей действительно взял себе нового ученика. Надеюсь, он не ошибся с выбором, как в прошлый раз. Жрец снова посмотрел мне в глаза, но я выдержал его прямой взгляд. У меня тоже был к нему вопрос. «А почему вы не сказали учителю Галею, что скрываете варваров?» «Он не поймет. Хоть мои друзья. Галей давно перестал бороться. Даже великие витязи порой устают спасать мир, потому что не способны спасти и самих себя. Вы не правы. Если бы он сдался, то не вернулся бы сюда». «Хм...» Жрец в задумчивости потер пальцами подбородок. А может, он все же в тебе не ошибся. Время покажет, но знай, на твоих плечах теперь еще две жизни. Той девочки и самого Галея. Потому что если он узнает правду, мне придется убрать всех причастных. Эта тайна слишком ценна. На кону сотни невинных жизней. Я ничего не ответил, но жрецу хватило одного взгляда. Он протянул мне мой револьвер и добавил. «Это хороший метатель заклинаний. Он не раз спасал твоего учителя. Галей часто покупал у нас заклинания. Теперь наша лавка открыта и для тебя». Прежде чем вернуть еще и мой атлас, жрец предупредил. «Ты носишь с собой опасный артефакт. Разве Галей этого не замечает?» Чувствую, что этот предмет безраздельно покорился тебе, но имей в виду, что использовать его значит призвать самые темные знания древней магии. Будь осторожен, обращаясь к своей школьной тетрадке. А я поищу в старых текстах упоминания об этом предмете. Не стоит слепо доверять неизвестному. Он отдал мне атлас и снова посмотрел прямо в глаза. И от его взгляда стало неожиданно спокойно, чего бы я никогда не ожидал от общения со жрецом. «Как бы там ни было, я рад, что мой друг, легендарный стальной Витязь, снова взял ученика. Надеюсь, он успеет подготовить тебя к Дню Бартла. Скорее всего, именно за этим Галей вернулся в столь ненавистное ему место». Я нахмурился. «А при чем тут День Бартла? Это же просто праздник наземных магов. К чему готовиться?» Или вы про экзамены в академии? Нет, не про них. Я про атаку на земли котлованов. Раз в пятьдесят лет у каждого из четырех видов магии наступает такой день, когда она особенно сильна. И для наземных магов это ближайший день Бартла. И это шанс. Возможно, последний. Он помрачнел и смог, но мой мозг моментально сложил мозаику из разных данных. День Бартла. Сила наземных магов возрастет, а ведь в мире восьми империй есть и другие виды магов, и, скорее всего, у них тоже бывают дни великого могущества. Это значит, что подземные маги ждут своего часа, а точнее дня, дня, когда котлованы взбурлят. Дня ситха. При воспоминании фразе «котлованы взбурлят» по моей спине пронесся холод. В памяти возникло перекошенное и злое лицо Джад, женщина-чероита, у которой я забрал фагнум. Значит, она говорила тогда про конкретный день, день ситха. Подземные твари получат наивысшую силу объединяться с чероитами и обрушиться на сто княжье. Всех, кто не примкнет к пожирателям фагнума или на сторону подземных магов, ждет расправа. Почему-то вспомнился еще и пустой постамент у главной башни Академии, где когда-то была статуя бога мрака. «А когда наступит день ситха?» — спросил я у жреца. Тот сразу догадался, о чем я думаю, и одобрительным кивком оценил мою догадливость. «В двадцать первый день летнего сезона. Через девять месяцев», — ответил он. «Но, надеюсь, нам не придется его ждать». В этот момент дверь в комнату открылась, и на пороге появилась высокая, светловолосая женщина. Ее лицо было обезображено ожогами, а вместо левого глаза стоял искусственный, совершенно белый шарик, от одного взгляда на который становилось не по себе. Женщина лишь мельком взглянула на нас, я ее не интересовал. Она подошла к Мидори, что еще не пришла в сознание, и положила ладонь ей на плечо. «Прости меня, детка, что так вышло». «Ты поверглась серьезному испытанию повинности, но это была необходимость. Надеюсь, мой эликсир хоть ненамного скрасит твои мрачные дни». Женщина опустила в карман пиджака Мидори синий бутылек, погладила девушку по волосам и покинула комнату, так больше ни на кого и не взглянув. Обогнув жреца, я тоже подошел к Мидыре, взял ее на руки и направился к выходу, но у двери остановился, потому что девушка вдруг подняла голову. На первый взгляд Мидри была в порядке, но все же ощущала, что побочные действия повинности еще не отпустили ее. Лоб девушки блестел от пота, глаза покраснели. «Мы уходим», — прошептал я ей, чтобы сразу успокоилась. Увидев жреца за моей спиной, она прошептала, обращаясь к нему. «Присмотрите за моим отцом. Сделайте это, пока я ищу способ вылечить его». «Его уже не излечить», — был ей ответ. «Просто присмотрите за ним. Остальное я сделаю сама. Я найду способ, вот увидите». Она опустила голову мне на плечо и прикрыла глаза. Ну, а я поспешил в коридор, откуда два варвара вывели меня на улицу через задние двери. Маленький магазинчик, соседствующий с царицей алхимии, остался за спиной. Он назывался не так пафосно. «Магические пустяки». И идя через площадь к верхолетной станции Смидери на руках, я все думал о том, что порой именно в таких неприметных пустяках и таится самое главное. Мрачный и какой-то обреченный учитель Галей встретил меня у своего верхолета. Причина его паршивого настроения заключалась не только в том, что я вместе с его дочерью вляпался в переделку, нарушил запрет академии, попался на глаза его давнему другу, Побродил ночью по злачным местам Измаила и много чего еще хренового сделал. Имелась и другая причина. Когда я подходил к станции, то увидел еще один верхолет. Дорогой, огромный, кричащий о неприличном богатстве. Это была машина Акулины Снеговой. И теперь мне стали понятны слова Галлея о том, что ему подвернулся верхолет. Акула любезно оказала ему услугу даже снизошла до ночного извоза и снова приняла участие в спасении моей задницы. Не добившись от меня службы, эта хваткая охотница решила взяться за моего учителя и, судя по ее довольной улыбке, уже успела о чем-то с ним договориться.